Ясно, я поняла, чего вы хотите. Тем не менее, почему зерны, ваши королевские стражи, не могут нести вас? В отличие от принца, мы специализируемся на ближнем бою. Насколько я знаю, вы двое сражаетесь на расстоянии, так? Это правда. Хм, будет лучше, если Сизу или я понесем его. Нет, давайте лучше забудем об этом. Будет плохо, если мы возьмем его и в итоге его умрем. Нея, нести принца важно поэтому он не согласился пойти с нами Ха -ха -ха, верно. К слову, вы знаете что-либо о нём? Об этом высохшем демене дереве, украсившем себя головами? Есть несколько демонов, подходящих под описание. Шелкоголовые, кроуны, округлые и увенчанные. Сизу посчитала на пальцах четыре вида. Я думаю, этот демон один из них. Но если мы столкнёмся с шелкоголовым, то нам стоит бежать. Даже я не смогу справиться с ним». «Так ты знала!» Нея была удивлена. А потом это чувство сменилось злостью. Когда они готовились к миссии, Сизу сказала, что не знает много про демонов приспешника. Разве это не ложь? Если это потому, что она хотела сохранить информацию об армии Елдваофа от Святого Королевства, то это значит, что Сизу никогда не была под контролем Короля Заклинателя. Это также значит, что у нее не было никакой духовной связи с Королем Заклинателем. И ее существование никак не доказывает, что он в порядке. Я верила тебе, а в итоге оказывается, что все это время ты лгала мне. Будучи под контролем своих эмоций, Нея схватила Сизу за плечи. Она вложила в руки много сил, но не похоже, что демону было больно. И это было не потому, что у Сизу не было эмоций, а потому что эта сила ничего для нее не значила. Невыносимая обида и сожаление побудили в Нее порывы к плачу. Она думала, что наладила связь с Сизу, но в итоге она была не более чем посмешищем. Нея не могла не высмеять себя. У Сизу было безразличное выражение лица, как и всегда. Однако было небольшое изменение, которое только Нея смогла заметить. Это было огорчение, задумчивость или, возможно, раскаяние. «Извини». Сизу выжила из себя эти слова после долгого молчания. Это было трудно расценивать как извинение. И в итоге это только разожгло огонь ярости в Нее, но сейчас Сизу выглядела странно беспомощной. Увидев ее такой, Нее немного восстановила хладнокровие. Осторожно, как будто она делала то, что прежде не пробовала, Сизу спокойно продолжила. «Узнай, насколько сильным был этот демон-приспешник, ты и твои люди, возможно, побоялись бы принять участие в этой операции. Но ради победы Айнсама мы должны победить в этой войне поэтому мне пришлось солгать. Каждое сказанное ею слово было тщательно обдумано, прежде чем быть сведенным воедино в искреннее, мучительное заявление, но эти слова также содержали искреннюю и непоколебимую веру. Нея не могла определить, говорит ли сейчас Сизу правду, учитывая, что та была демоном. Хотя, даже если бы она не была демоном, Нея была не в состоянии сказать, говорит ли та правду, из-за отсутствия эмоций на ее лице». Тем не менее, даже если Сизу передавала информацию Йолдвоофа в качестве шпиона или пыталась разрушить святое королевство изнутри, ее действия не соответствовали таким целям. И более, чем что-либо еще, Нея хотела верить в Сизу. Отчасти это было потому, что ее существование было указателем королю-заклинателю, но также и потому, что таинственная связь, которую она имела с Сизу, была незаменимой для Неи. «Хорошо, я верю вам». «Ну, пожалуйста, прекратите смотреть на меня свысока. Я с удовольствием пройду сквозь океаны огня и взберусь на скалистые горы ради его величества». Сизу вздохнула с облегчением. «Похоже, Сизу все-таки не шпион, потому что очевидно, что она не подходит для этой роли». Когда на так подумала, естественная и непринужденная улыбка вернулась ей на лицо. «Ладно, хорошо. Можем ли мы вернуться к предыдущей теме?» Если вы так много знаете про них, не могли бы рассказать нам об их способностях? Все эти демоны обладают одинаковыми способностями, и они не очень сильны в их естественных формах. Однако проблемы могут возникнуть, если демонам удастся заполучить головы разумных существ, в особенности магических заклинателей. Согласно словам Сизу, демоны этих типов могли вооружаться головами магических заклинателей, дабы использовать их силу самостоятельно. Шелкоголовые могут использовать одновременно четыре головы, кроуны – 3, округлые – 2 и увенчанные – только одну. Также они становятся опаснее, если им удастся заполучить головы каких-нибудь исключительных магических заклинателей. Независимо от того, насколько хорошую голову используют увенчанные, они могут использовать заклинания не выше третьего уровня. С другой стороны, шелголовые могут использовать заклинания до десятого уровня включительно – «Постойте! Остановитесь!» Оба, принц и Нея, прервали Сизу. Нея и принц обменялись взглядами, хотя Нея не могла прочесть выражение на лице принца. Она была уверена, что он подумал о том же, о чем и она. «После вас», — уступила Нея принцу. Эм, эм вы сказали десятый уровень. Разве пятый уровень заклинания не является самым высоким уровнем магии?» Нея также слышала, что это был предел магии, Именно поэтому она считала, что король-заклинатель, величайший маг, мог использовать заклинание шестого уровня. В ответ на вопрос принца Сизу покачала головой, как бы говоря, «Ха, ну что я могу с вами поделать?» Десятый уровень – это наивысший уровень магии. То заклинание, которое Елдвоов использовал, чтобы призвать метеоры с небес, также принадлежит к этому уровню. «Как? Как его победить? Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа «Постойте, не говорите мне, что его величество, тот, кто был на съел с Елдовуофом, тоже!» В этот момент Нея подверглась шокирующей правде, и принц находился не в лучшем состоянии. «Десятый уровень! Нет, этого не может быть! Десятый уровень! Неужели это правда? Если подумать, я так гордился собой и своим четвертым уровнем!» «Нет, четвертый уровень уже довольно силен. Видимо, принц пытается так оправдать свое высокомерие», – подумала Нея. Было очень немного магических заклинателей, сумевших добраться до этого уровня, и тут ее осенило. Сизу, я хотел бы в кое-чем удостовериться, но может ли Его Величество тоже использовать заклинание 10 уровня? Разумеется, тон Сизу как бы говорил, почему вы все еще спрашиваете это? Ее голос звучал словно ворчание. Возможно, это первый раз, когда Нея так четко смогла различить эмоции с Сизу. Принц, который также был магическим заклинателем, поддергивался от огромного потрясения. «А? А? Итак, правитель земель, куда мы бежим, король-заклинатель, такое могущественное существо? Означает ли это, что мастерство десятого уровня делает его в два раза сильнее меня?» Сизу глубоко вздохнула «Его величество! А? Обращайтесь к нему, его величество!» «Ах, хорошо! Эх, хорошо! Его величество действительно могущественен!» На самом деле, Сизу была довольно грубой с принцем целой расы. Хотя, поскольку Сизу говорила о фактах, Нея молчаливо признала ее действия, после чего выразила согласие с принцем. «Действительно, ваше высочество, его величество невероятно могущественен». «Ах, да». «Принц Сама, если вы поможете в поисках кого-то настолько могущественного, не окажется ли он вам обязан?» «Сказала Бибиби. Ты, ты абсолютно права». «Тогда мы можем предложить предыдущий план по поиску его величества на холмах и нашу полную поддержку». Нея сжала свои руки в кулаки, пребывая в волнении. «Спасибо вам огромное, принц Сама. Так, а теперь, Сизу, вы можете продолжить то, э, о чем сейчас говорили?» «Про то, насколько могущественен Айнсама?» «Мы говорили про приспешника Елдваофа. Ах, я бы хотела прослушать и про короля заклинателя, не могли бы рассказать мне о нем после того, как мы вернемся?» Хм, многоголовые демоны с несколькими надетыми головами могут использовать их все одновременно, чтобы читать несколько заклинаний разом. Но есть пара условий. Первое. Каждая голова может использовать только одно заклинание за раз. В дополнение к этому есть ограничения на суммарный уровень заклинаний. К примеру, шелкоголовый может прочитать одновременно заклинание с суммарным уровнем 15. 15 уровней?» «Значит ли это, что максимальный уровень заклинания – пятнадцатый?» «Нет, таких высоких уровней нет. Это значит, что если сложить уровень всех используемых заклинаний, то их сумма может дойти до 15. -ти. Принц выдохнул с облегчением после ответа Сизу. То, что Нея могла догадаться, что чувствовал принц по его действиям, начало ее пугать. «Что важно, это то, сколько голов за раз этот демон может нацепить на себя». «Две», – уверенно сказал принц. Одна голова получеловека и одна человека, такого как вы. У Неи было плохое предчувствие на этот счет. Елдвов тогда держал в руке тело. Может ли быть, что его верхняя часть не была потеряна? Как выглядела человеческая голова, принц Сама?